Глава пятая Дженни! Дженни! Меня трясли за плечи, но я не спешила просыпаться. Сон вязкий и липкий, словно кисель, совершенно не запомнился, а вот неприятное ощущение осталось. Какого-то предательства, подставы, нечестной игры. Свербело в груди так, что хотелось прогнать раздражитель, но руками нащупала лишь крупную пуговицу пиджака и силой сорвала ту с нетяной петли. Дышать стало легче, и, медленно открыв глаза, я привстала и оглянулась. Вокруг было темно, тихо, до зябкости сыра, и никого. Влажный песок под руками противно лип к ладоням, раздражающе забивался под ногти. В водохранилище Академии тихо плескалась магическая живность, шлепала плавниками по водной глади, луна мягко освещала силуэты, расставляла загадочные блики и искажала пространство. Да, именно искажала, иначе почему я не вижу брата? И где тот гад, из-за которого губы опухли и горят огнем? С удовольствием выплюну негодование ему в лицо. Кто ж меня разбудил?» «Здесь никого, говори». Донесся незнакомый мужской голос. «К чему такая секретность?» «Наложи полок тишины». Я узнала голос тролля-смотрителя. «Я тебе маг или ведьмак, что ли?» «Не путай». «Говори, зачем звал». Я еще раз прислушалась к голосу мужчины и убедилась, что он незнаком. Низкий, хриплый, на грани осиплости. Я бы запомнила. «Тут вот какое дело». Темный силуэт тролля шевельнулся на фоне деревьев, а я в оцепенении боялась пошевелить и пальцем. Коряга, играющая роль прибрежной скамьи, удачно скрывала меня от парочки. Если буду сидеть тихо, авось принесет, Кто-то постоянно берет у животных кровь. Раньше не так часто осторожничали, но в последнее время совсем обнаглели. Выкачивают из бавканов литрами. Те потом на поверхности кверху пузом по полдня болтаются. Зывры постоянно спят. Шемели почти не летают. Да придумываешь все. Обостряешь. Осень скоро, налицо изменения в поведении. Не весна же, чтобы тут у тебя самцы перед самками красовались и резво бегали от переизбытка гормонов. Обычное дело для животных. Сезоны спаривания и сезоны покоя. Не мне тебе объяснять. Ты же столько лет в смотрителях. Ага. Личность одного собеседника раскрыта. Достопочтенный тролль-смотритель. Вот именно. Первый год на должности, что ли. А то не знаю, разве стал бы, почем зря беспокоить. И так терпел, пока доказательства не нашел. Недовольно бухтел тролль. Доказательства? Разом оживился собеседник. Став предельно серьезным. Да, сегодня адепты Красного Бавкана полировали. Ой, это про нас Заком. Красного? И Бавкан их не погрыз? А должен был? Ужас волной мурашек пробежался по телу. Вот именно. Даже разок не попытался, только спину подставлял вяло. Знаешь же, несговорчивый нрав. Самый вредный и злой из водных драконов. «Даже Бавкан Кертиса, Додди и то добрее будет!» Неподдельное удивление в голосе смотрителя заставило нервно смахнуть холодный пот с лба. «Вот это пронесло!» «Кто подпустил красному адеттов? Ты осознаешь возможные последствия?» Собеседник негодовал до дрожащей злости в голосе. «Сегодня дежурил Кертис, так что держал все под контролем». Оправдания тролля выглядели вялыми, но смогли смягчить колкое возмущение неизвестного мужчины. Ну, хоть кто-то переживал за сохранность адептов. Ладно, успокоил. Но все же, помимо странного поведения Красного, есть другие доказательства. Адепты сковырнули одну из ракушек на теле Бавкана, и среди чешуек оказалось, спрятана железка что раздвигало броню и позволяло добраться до мягкой плоти. Алан случайно заметил блеснувший металл. Вот, смотри. Пауза, что повисла в воздухе густым смогом, говорила, находка не сулит ничего хорошего. Ты прав, это уже не беспочвенные обвинения. А других животных проверял? С остальными тяжелее. Из-за усиленной регенерации и легкости доступа к крови не понять. Было ли совершено вмешательство или нет? Это с бавканами умельцам пришлось голову поломать, чтобы подобную штуковину изобрести для забора крови. Но общее поведение животных говорит за себя. От сильного беспокойства тролль топтался на месте. Я слышала, как то и дело хрустят под мощными ногами ветки. Чувствовалось, что смотритель оберегал созданий из диких земель как семью, и сейчас сердце надзирателя было не на месте. — Хорошо, возьму на контроль. Если дело обстоит действительно так, то понадобится лисья хитрость и изворотливость змеи, чтобы провернуть такое. Кому же такое под силу? Мне не приходит на ум. «А что с госпожой Финис?» Я слышал, тролль замолчал, замялся, а потом сочувственно и жалостливо вздохнул. «Жалко девку, молодая совсем!» Молчание повисло в воздухе. Жужжали в траве насекомые, озорно шелестели листиками деревья, плескалась рыба в воде. И вот, когда я успела заметить и оценить всю звуковую насыщенность природы, услышала – Дело темное. Час назад ректору доложили, что тело Мари Финис пропало. Кому оно понадобилось и зачем, ума не приложу. Но если связать события воедино, то вырисовывается интересная картина, но непонятная. Пробурчал смотритель себе под нос, но потроличье громко. Я ослышала каждое слово. Вот я ничего не понимаю. Зачем ведьму убивать? А кровь? «Кровь!» — замялся мужчина с хриплым голосом. «Это же кровь необычных животных!» Тут в отдалении в зарослях дикого кустарника треснула ветка, и разговор мгновенно сменился гнетущей тишиной. Собеседники напряженно застыли. Я старалась дышать как можно размеренней и тише, чтобы не привлекать внимания. и с радостью отметила, что ветер сегодня сопутствовал мне и не приносил запаха в сторону парочки. Хотя я и не знаю, каким нюхом обладают тролли, но второй мужчина внушал опасения. Что-то подсказывало, что тот трансформатор из крупных. Обычно именно представители оборотнической силы в крови обладают такими низкими, рычащими и осипшими голосами. Минуты текли бесконечно долго, разбавляемые редкими природными шорохами. И, наверное, можно было бы смело засыпать замерзая от влажности, если бы у берега не махнул хвостом Бавкан, разнеся в дребезги напряженную атмосферу и тишину ночи. Похоже на мелкую живность, — предположил тролль, но, если судить по голосу, не сильно-то верил в собственное предположение. Ректор в курсе происходящего. Да, докладывал недельку назад господин Кертис, даже посылал кого-то из Сора под прикрытием для расследования. Сын его, Алан, стал постоянно по территории прогуливаться до позднего вечера. Патрулирует. Тогда что беспокоишься? Значит, ситуация под контролем столичного отдела расследований. Они всегда дела до конца доводят. Не совсем так. Новый учебный год наложил новые ограничения. Ректор говорил о новом. Постановлений мэрии, что запрещало все тайные расследования Сора. Поэтому задумка у меня одна есть, тут только ты поможешь. Тролль зашептал хоть и громко, но совершенно неразборчиво. Смысл сказанного прошел мимо. Но «В этом и есть смысл», — согласился предполагаемый трансформатор. Раздался шелест травы и звук постепенно удаляющихся шагов. Тролли и трансформатор ушли. Выждав для верности минут пять, я встала на ноги, отряхнула песок с грязной формы и тяжело вздохнула. Если в комнате не будет сменного набора одежды, то утром схлопочу еще один штрафной листик, как пить дать. А ведь завтра должны приехать родители. Конечно, могу попробовать на бум воспользоваться ведьминской силой, раз куратор говорила, что во мне ее хоть отбавляй. Естественным путем Постирать и высушить жакет Юбку и рубашку До завтрашнего утра никак не успею Но стоит ли экспериментировать? Спалю же все как минимум Было и без того Над чем поломать голову Итак, пробежимся по последним данным Новость первая Хорошая Зак умеет обходить защиту Новость вторая Плохая С укротителем я на пороге войны Новость третья Опять-таки положительная Часы отработки прошли, пока я спала. Четвертая новость отрицательная. Брата опять непонятно где носит. И новость пятая. Нейтральная. В Академии есть некто, тайно берущий кровь волшебных созданий из диких земель. Почему нейтральная? Просто пока я намного больше переживала за наши с заком шкурки, чем за украденную кровь несчастных животных. Не в обиду созданием. Ах, совсем забыла. Стала известна валюта займа кота – золотые слитки. А вот эта новость не просто плохая, она убийственная для кота. Живот жалобно зубурчал, а чувство голода вернулось, да такое сильное, что всерьез задумалось над возможностью набега на холодильник тролля. Смотритель большой и основательный, порции еды, значит, весомые, и мелкую пропажу провизии не заметит, но совесть. Совесть не позволяла ступить на недостойную дорожку, зато спокойно оставляла с пустым животом. Интересно, а соседки у меня недружелюбные ведьмы? Хотя само предположение уже звучало как ответ на вопрос. Даже пробовать не стоило. На прощание я скользнула взглядом по водной глади и заметила подозрительное движение. Темная, обтекаемая фигура немаленького животного скользила по поверхности прямо ко мне. Скорость была такой, что я успела только на пять шагов отбежать назад, как нечто выпрыгнуло с разгону на берег и остановилось на песке, как вкопанное. Встала на задние когтистые лапы, что взрыхлили песок волнами, выпрямилась гордо, вскидывая голову вверх, раскрыла пугающие большие крылья, что темными шторами закрыли лунный свет, и нагнула треугольную морду прямиком ко мне. Зеленые глаза светились в темноте. И в этот момент в голове промелькнула мысль, что нам с братом на роду написано держаться от драконов подальше, водяных, обычных, чешуйчатых, ну их, не складывает сообщение. Я занялась важным делом, стратегическим отступлением, шаг за шагом увеличивала расстояние между собой и драконом, пока не споткнулась о ведро и не завалилось назад спиной прямо на песок. Швы брюк жалобно затрещали, а я поклялась, что в следующий раз обязательно перерою сарай тролля, но в форме на отработку больше не сунусь. Уносить ноги неудобно. Опустила взгляд на форменные брюки и скривилась от досады. На внешней стороне бедра безобразно разошелся шов. Дракон будто понимал щекотливость положения, скривил пасть в насмешливом оскале. Встреть я летающего, чешуйчатокрылого, не на территории заповедника, подумала бы, что оборотень. Хотя оборотень-дракон такая реликтовая редкость, что днем с огнем не найдешь. Зак сказал, что его куратор дракон, но что-то мне подсказывает, безобразно пошутил. Драконы известны своей нетерпимостью и обособленностью от общества, и тут вдруг в куче адептов вряд ли. Острые зубы блеснули в рассеянном лунном свете, подобно жемчугу, и длинный коготь передней лапы темным кинжалом устремился ко мне. В ужасе вскрикнула и зажмурилась от страха. Воздух рассекся со свистом. Только волосы вздрогнули, но вместо вспоротой когтями плоти пострадали только брюки. Шов был распорот до низа. Голая кожа ноги покрылась мурашками холода. Влажность противной змеей проскользнула по открытому телу, и я шальными глазами в неверие посмотрела на дракона. Тот взмахнул мощными крыльями, обдал волной победы и рывком взмыл в чернильные небеса. Дракон с шумом терзал тишину ночного воздуха, а черный силуэт становился все меньше, сливаясь с темным звездным полотном. Вот так дела. И что это было? Это правда произошло со мной или пригрезилось? Но разорванная штанина не врала, молчаливо доказывала, все случилось наяву. Я быстро собрала трясущимися руками два ведра и атрибуты уборки и поспешила на негнущихся ногах в сторону домика тролля. Я придерживалась канала, потом интуитивно повернула на восток и вышла четко к сторожке смотрителя. Похоже, норму Приключений на сегодня я уже выработала. Поставила ведра в тени куста, чтобы обнаружили только поутру. Не хотела делать очевидным тот факт, что так поздно вернулась с водохранилища и могла слышать тайный разговор смотрителя. Пробежалась нервным взглядом по деревяшкам забора, но листиков так и не обнаружила. Ни своего, ни Зака. Сами отвалились. Сейчас на земле ничего не разберешь, даже пытаться не стоит. Было страшно идти по территории животных из диких земель ночью. Смелости не придавали ни ограждения, ни бешеная скорость, с которой я преодолевала расстояние до общежития. И когда я добралась до крыльца ведьминской обители, ноги отказывались сгибаться от напряжения и напоминали две ходули. Похоже, в Академии адептов держали в ежовых рукавицах. Раз даже ведьмы в ночи, если и не спали, то вели себя крайне тихо. Может, тайком и варили зелья в комнатах, но никого не было видно и слышно ни в холле, ни в коридорах. Деревья в катках лучше любого смотрителя-тролля следили за порядком. Неужели схлопачу листок за ночное возвращение? Или древесный комендант умный и знает, что я возвращалась после отработки? Я приложила к двери персти, не покосилась на мирно покачивающуюся маленькую крону в катке. Само спокойствие. Руны привычно ответили голубым светом, словно приветствием. Или я просто так рада видеть комнату с кроватью и мягкой подушкой. Еще бы разобраться, где в общежитии находится душ, и заживу. Явилась! Кот возмущенно фыркнул. И продолжил дальше вылизывать лапу, развалившись на подушке соседской кровати. Черное ходячее испытание на прочность, очевидно, только что поел. Ошметки рыбьего скелета валялись по комнате, а наглая мохнатая морда была жутко довольна поздним ужином и крайне недовольна мной. Недовольна. Мной. Это кошачья морда? Говорить умеешь. Я силой захлопнула за собой дверь, и растянула губы в фальшивой улыбке. «Уж ты моя прелесть!» «Эй, ты что?» Кот почувствовал угрозу мгновенно. «Не зря говорят про чутье!» Вскочил на четыре лапа и быстро запрыгнул на подоконник. От беды подальше. Уши, казалось, сами стыдливо льнули к голове, но зверь старательно их топорщил. «Мятежник какой!» — Куда собрался, голубчик? Я не могла воспринимать этого хама как брата, вот хоть тресни. И смотрит по-другому, и говорит по-другому, будто и правда совсем иная личность. — Больно ты выглядишь плохо. Я пойду, — отвесил кот комплимент. За ним не заржавеет. — А по чьей вине, знаешь? — Вкрадчиво спросила я, делая шаг вперед. Кот вжался в стекло, оценил высоту третьего этажа и осмелел. «Где чучело?» Вопросом на вопрос ответил зверь. Посмел проигнорировать, да еще напомнить о больном. Ни стыда, ни совести нет. Все заку оставил. Кстати, опугали. Я из-под тяжка покосилась под кровать, но там было пусто. Соломенный человечек исчез, оставив после себя лишь горсть сухой травы. «Где оно?» «Куда дел, тяжеленная же?» «Это я хотел у вас спросить». Кот не испытывал ни малейшего чувства вины по поводу займа. Топорщил усы и важно водил носом, словно несомолично загнал семью в кредит. «Вы мне план срываете!» «Кто мы?» От такой наглости сжала кулаки и серьезно думала о хорошей взбучке для одного товарища. В мешок бы его засунуть, да палками слегонца поколотить, чтобы знал. «Ты и это недоразумение!» — пренебрежительно фыркнул кот. «Недоразумение?» — я не верила ушам. Теперь поняла, почему это плешивое несчастье гоняли по арене и укращали с таким упоением. Сейчас лично готова вызвать Алана Кертиса, чтобы тот преподал урок одной разошедшейся личности — — Ну да, я в человеческом виде редкий неудачник. Не знала? — Ни девочек, ни выпивки, ни... Котяра придирчиво осмотрел меня с головы до ног. — Тебе, мелко, это еще рано знать. — Это с чего ты взял, неудачник? Как смеешь так себя вести? Набрал кредитов, подставил семью, еще и права качаешь? Обвинять друг друга можно бесконечно, важно не упустить главное. «У кого занял, признавайся, у гномов?» «Тебе-то что?» Кот сделал морду кирпичом. «Сама независимость, мать его, тигрица!» «А кто отдавать будет?» Сложила руки на груди, сдерживая порыв скрутить плешивый воротник в трубочку. Пожалуй, на арене нахал еще легко отделался. Рана спасла. Кот молча приподнял лопатки. Будто пожал плечами. — Мне надо Ларену добиваться, а не о мелочах думать. Этот неудачник никогда не осмелится к ней подойти, а я все сделаю в лучшем виде. — Подожди, хочешь сказать, что стараешься на благо Зака? Брату нравится та рыжая магичка? — Конечно, не себе одному, нас же два в одном. А Лорена — лучшая в академии, королева, звезда. «Не с цветами же идти!» Кот говорил, словно о само собой разумеющихся вещах. «Ага, с золотыми слитками. Что мелочиться-то, да?» Я отговаривала себя от недальновидных действий, но руки жуть как чесались, только буравила черный комок шерсти взглядом. «Пустяк!» — махнул лапой кот, словно вели разговор о несъедобных на обед мышах. «У кого брал займ? У гномов?» Я снова пытала, а это мелкое карликовое воплощение Зака молчало с упорством масла. «Молчишь? Ты тоже не помнишь, что происходит, когда Зак в человеческом теле, да?» Кот вздернул нос и отвернулся, якобы чрезвычайно занятый вылизыванием скудной шерсти. Я подозрительно покосилась в догадке. «Не помнишь, ты тоже ничего не помнишь!» Я торжествовала. Было бы обидно, знать кота о наших разговорах. Вторая и ипостась Зака не вызывала пока ничего, кроме глухого раздражения. Ну, угораздило же брата со звериным обличием. Свезло так свезло. Да что там помнить? Вот у меня приключения, Вот эта жизнь, а там скукота! Рассуждал кот слегка обиженным тоном а у меня закралось подозрение по поводу того, почему две стороны личности разделились надвое и на дух друг друга не переносили. — А ты, значит, покоритель женских сердец, да? — Куражистый парень, лихой мачо, — предположила я. — А что, не похож? Кот важно встал на задние лапы и зыркнул вызывающим взглядом. Именно зыркнул нагло так, что аж проучить захотелось. Жалко не было метлы, а то бы прокатило с ветерком так, что редкая шерсть как встала бы дыбом, так и осталась бы на всю жизнь. Оставалось надеяться, что это Зак припрятал чучело, а пока нужно выяснить. А золотишко кредитное где прятал? Кот недобро покосился и нехотя признался. В другом случае не сказал бы, но раз такие танцы, в чучеле выдают кредит, доставляют заемщику, где бы тот ни был. Теперь понимаешь, почему пугало так важно? Что? Я очень надеялась, что брат от чучелы не избавился. Или что кто-то не приделал соломенному человечку ноги, но тут же защита стоит и на академии, и на общежитии, и на двери. Все давно налажено и продумано за нас. Я была одарена великой волной пренебрежения. И так многозначительно добавил. Местные. Местные гномы? Предположила я, не зная никого другого, кто займы бы золотыми слитками выдавал. И по недовольной быстрым разоблачениям морде поняла в точку. Приехали. Неужели местные означало наличие шахты в академии? Ведь гномы почти не выходят за пределы земляных тоннелей. И откуда кот так быстро обо всем прознал? Воистину, в зайке талантище пропадал, а мелкий решил потаенные способности на свет вытащить. Может, поэтому две личины и расщепились как личности? В моих интересах быстрее слить двоих воедино. Тогда появлялся призрачный шанс привести жизнь в порядок. Чучело без магии оставалось бы обыкновенной соломенной фигурой. Гномам не под силу наделять предметы чарами перемещения. Значит, без помощи местных магов здесь не обошлось. Интересно, если копнуть глубже, на территории Академии раскроется целая преступная сеть? За это премию дают? А то кредит отдавать чем-то надо. Верни Зака, я у него спрошу. Интересно, на хитрость поддастся? Вот еще! — С дурака держишь? — Я пошел. Кот спрыгнул с подоконника, важно прошел по комнате с торчащим трубой хвостом и подошел к двери. Ну — Ну-ну, и как? Ручка-то круглая, руны защитные. Может, он и попал сюда благодаря Заку, что мог проходить через заклинания стражников, то здесь и дверь отворить не сможет. Ха! Но предательница деревяшка щелкнула замком, Вспыхнула рунами и просто-напросто отворилась Вот так. Ни персти, ни заклинания. Один только взгляд кошачьих глаз, и все двери открыты. Казалось, я слышала в конце коридора издевательский смех кота. Вот тебе и тройное ха. Надо будет Заку рассказать. Может, тоже так умеет, только не знает. Предпосылки-то звучали. Открытие особого таланта не заставило себя ждать. Вот только способности сомнительные. Особенно в распоряжении сумасбродного кота. Я протерла усталые глаза рукой и занесла туда песок. Бестолковая. Совсем забыла о своем внешнем виде и месте, откуда явилась. Срочно нужен душ. Скорее смыть гадость этого дня и очистить зудящую кожу. С надеждой потянула за дверцу шкафа, но внутри сиротливо висели только две пустые вешалки. Беднота. Но ничего. Завтра родители приедут с вещами, и я набью платяного монстра по самую верхушку. Ну, или хотя бы пару полочек займу. Расстроенная, я повернулась к кровати и ахнула. Новенькая чистая форма лежала на подушке, скромно сложенная в ровную стопку. Я и не заметила сначала. Никогда настроение еще так быстро не разгонялось из низов ввысь. И не сразу разглядела записку, что лежало поверх белоснежной рубашки, развернула сложенный вдвое лист и прочитала. «Не ходи больше в форме на отработку, Аллан». Что я говорила? Что настроение еще никогда так стремительно не поднималось? Так вот, знаменательный день, ставим рекорды. Мое настроение еще никогда так резко не пикировало вниз, подобно подстреленной птице. И почему Кертис не сомневался, что будут еще отработки? Может, я больше никогда не опоздаю и всегда буду следить за одеждой? Снаружи раздалось протяжное мяуканье кота, словно живое напоминание. Спокойной жизни не видать. Заку там на хвост наступили. Ну так пускай потопчутся, зверю полезно будет. Я злилась на выходке второй ипостаси брата, но не знала, что делать. Насколько было бы проще не будь этого раздвоения личности, ведь Зак был нормальным до первого оборота? Или стоит расспросить, не случилось ли на отборе чего необычного? Может, все обратимо? А так брат получил бы вторую ипостась кота, смирился с судьбой, изредка оборачивался бы по своему желанию, да горе бы не знал. Возможно, Зак даже смог бы извлечь из второй ипостаси пользу, нашел бы работу, где требовалось пробираться в узкие места или еще что-то в этом роде. Да, можно было бы подобрать перспективы, а тут что выходит? Как ему обучаться? Как жить двоим противоположным личностям в одном теле? Вереницы мыслей теснились в голове, отчего та гудела, как вскипевший чайник. Скоро взойдет солнце, а сна не в одном глазу. Во сколько вставать на занятия, не знаю. А ректора во всей этой суматохе с убийством спросить забыла. Ни будильника, ни верной соседки ведьмы под боком. Что подскажет? Никого. И в дверь никому не постучишь. Ночь на дворе. Пришлось выходить и на бум искать душевую. Браво архитекторам! Все было банально. Конец коридора порадовал открытой дверью, за которой я обнаружила закрывающиеся кабинки. Белая плитка пола и стен, плотные двери, крепкие немагические замки и теплая вода. Великое счастье для бедной грязной адепки. Начисто помылась, вытерлась прихваченный, с пустующей кровати чистой простыней и надела новую форму. Неторопливо спустилась вниз в холл, присела на угловой диванчик так, чтобы не помять одежду, и закрыла глаза. Время завтрашнего приезда родителей я не знала. Куратор тогда не сказал точно, а теперь и спросить не у кого. Кто заменяет Мари Финис, я не знала. Стучать в кабинет возмутительно поздно. Понадеялась, что когда родственники приедут, то обязательно сообщат, и решила, буду спать здесь. Уж пробегающих мимо в суете адепток я услышу и проснусь. А значит, не схлопачу отработку и попробую влиться в коллектив с самого утра. А еще поем, наконец-то.